Но матушка опустилась на колени и молилась, не вставая три дня и три ночи, чтобы Господь взял ее под защиту. Перевела дух и продолжила. Дон Педро, между тем, был уже на пути к невесте. Его ждали на следующий день. Он ел, пил и бахвалился перед попутчиками, что на завтра будет в постели самой высокородной девственницы в Кастилии. Однако, для пущего драматизма, голос рассказчицы упал до шепота, «Однако, в ту ночь он умер, скончался, не допив своего вина, рухнул замертво, словно Господь протянул руку с небес и вырвал из него жизнь, как добрый садовник выдергивает сорняк». «Что, яд?» поинтересовался Артур, который, имея представление о нравах монархов, не усомнился в том, что Изабелла Костильская способна на убийство. «Нет, воля Господа», — серьезно ответила Каталина. Таким образом, дон Педро узнал, что воля Господа и матушкины желания всегда совпадают. «Если бы ты знал Господа и мою матушку», Как знаю их я, ты бы понял, что так всегда и бывает. Вскинув бокал, Артур осушил его за здоровье Каталины. Превосходная история. Жаль, ты не можешь рассказать ее при всех. И заметь, правдивая, матушка сама мне ее рассказывала. Значит, она тоже боролась за свой трон, задумчиво сказал он. Сначала за трон, а потом за то, чтобы объединить испанские земли. «Значит, что бы нам ни говорили о нашей королевской крови, — улыбнулся он, — мы оба дети борцов, которые завоевали трон силой». «Я королевской крови», — подняла она брови. «Матушка взошла на престол по праву». «Да, конечно, но, не борись она за свое место, стала бы доньей», — Как его там, этого Педро? — Герона. Да, стала бы Доньей Герон, а ты родилась бы всего лишь его дочкой. Она потрясла головой, эта мысль не укладывалась в ее сознании. Даже если так, все равно, я была бы дочерью сестры короля. Так и так в моих жилах течет королевская кровь. И была б ты никто со всей своей королевской кровью, — возразил он. — Так же, как я, если б мой отец не заявил о своих правах на престол. В общем, я это к тому, что мы оба с тобой из семей, которые своего не упустят. — Пожалуй, — нехотя согласилась она. — Ведь наши родители предъявили свои права на то, что по закону принадлежало другим, — продолжил он. Каталина взлетела, как ужаленная. Ничего подобного. По крайней мере, в том, что касается моей матушки. Она была законной наследницей. — Нет, — покачал головой Артур. Ее брат сделал наследницей свою дочь, признав ее. — Твоя матушка получила свой трон в результате противоборства, точно так же, как мой отец получил свой. Каталина поразовела. Нет, — она получила свой трон по закону, просто защитила свои права от претендента и все. «Ну как ты не видишь?» — воскликнул он. «Пока не победим, мы все претенденты. А когда победим, то можем переписывать историю, заново рисовать фамильное древо, казнить соперников или сажать их в тюрьму. Но покуда этого не произошло...» Мы всего лишь претенденты, одни из многих и даже не всегда самые убедительные. «Что ты такое говоришь? Что я не настоящая принцесса, а ты не настоящий наследник английского трона?» Он нежно взял ее за руку. «Нет, нет, не сердись. Я говорю о том, что у нас есть, и что мы заслуживаем то, что у нас есть». «Я говорю, что мы сами выстраиваем свою жизнь. Мы требуем того, что хотим. Говорим, что мы принц Уэльский или королева английская. Сами решаем, какое имя нам носить или какой титул, точно так же, как все остальные».